Глава 18. Что передает история солюсти о римских нравах, которые то были обуздываемы страхом, то приходили в распущенность, при уверенности в безопасности? Итак, не буду говорить от себя и обращусь к свидетельству солюсти. хотя вышеприведенные слова – Чувство правды и добра было сильно скорее от природы, чем благодаря законам. Солюстий высказал в похвалу римлян, относя эту похвалу, собственно, к тому времени, когда по изгнанию царей республика за короткий период достигла невероятно высокого расцвета. Тем не менее, в самом начале первой же книги своей истории Солюстий признается, что через самый малый промежуток времени, после того, как республикой вместо царей начали управлять консулы, в Риме начались притеснения со стороны сильнейших, а в результате этого распри народа с патрициями и всевозможные волнения. Ибо упомянув, что римский народ в период времени между Второй и последней пуническими войнами отличался превосходными нравами и величайшим согласием, и сказав, что причиной этого была не любовь к правде, а страх, который порождало сознание ненадежности мира при существовании Карфагена. Почему сципион заботясь об устранении распущенности и сохранении этих превосходных нравов, и не хотел разрушать Карфаген, дабы пороки обуздывались страхом? Солюстий продолжает так. «Но после разрушения Карфагена... Усилились раздоры, возросло коростолюбие, честолюбие и другие виды зла, появляющиеся обычно среди благополучия. Этим он дает понять, что все это имело место и прежде. Далее, поясняя, почему он так сказал, Солюстий говорит, «Ибо уже с самого начала появились обиды со стороны сильнейших, и вследствие того раздоры плебеев с патрициями и другие домашние несогласия. Справедливость и беспристрастность соблюдались лишь до тех пор, пока по изгнании царей боялись Тарквиния и пока не окончилась жестокая война с Атрурией. Заметь, что и за тот короткий промежуток времени, когда по изгнании царей соблюдались справедливость и беспристрастность, Причиной этого, по словам Солюстия, был страх, потому что римляне боялись войны, которую, изгнанный из государства и лишенный престола Торквиний, вел против них в союзе с этрусками. Теперь послушай, что говорит Солюстий далее. Потом патриции начали порабощать народ, распоряжаться его жизнью и добром с поистине царской властью,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 Конец этим раздором и усобицам положила Вторая пуническая война. Видишь, когда, то есть спустя совсем немного времени после изгнания царей, и какими стали римляне, о которых Солюсти говорит, что у них чувство правды и добра было сильно скорее от природы, чем благодаря законам. Если такими оказываются те времена, когда Римская Республика, как говорят, была в превосходнейшем и наилучшем состоянии, то что же должны мы говорить и думать о последующем времени, когда она, выражаясь словами того же историка, мало-помалу изменяясь, из прекраснейшей и наилучшей стала самой развращенной и распущенной, именно о времени после разрушения Карфагена? в каких словах изображает и описывает эти времена Солюсти, на какие виды нравственного зла, явившиеся среди благополучия, указывает он как на причину, породившую даже междуусобные войны. Об этом можно прочесть в его истории. «С этого времени, — говорит он, — нравы предков ухудшались не постепенно, как прежде, а были сокрушены как бы какой-то лавиной» молодежь развратилась до такой степени роскошью и коростолюбием что появились люди которые не могли ни сами иметь хозяйство ни терпеть чтобы его имели другие затем солюсти весьма много говорит о пороках сулы и других мерзостях времен республики говорят об этом и другие писатели хотя далеко не с таким красноречием теперь полагают и видишь да и всякий, кто обратит на это внимание, поймет весьма легко, в какую глубокую пропасть нравственного развращения повергнуто было римское государство до пришествия Всевышнего нашего Царя. Ибо все это происходило не только до того, как Христос начал учить, явившись во плоти, но и прежде, чем Он родился от Девы. Итак, если столь великое зло, раньше еще терпимое, а после разрушения Карфагена нестерпимые и ужасные. Они не осмеливаются приписывать своим богам с злоехидной хитростью, укоренявшим в человеческие умы верования, из которых произросли такого рода пороки. То почему же настоящее зло они приписывают Христу, который своим спасительнейшим учением воспрещает почитание ложных лживых богов, и, осуждая с божественную властью вредные и мерзкие человеческие страсти, отлеющего от и возле лежащего мира, мало-помалу возносит свою семью и создает из нее вечный и по суду истины, а не по суетному одобрению, славнейший град. Глава девятнадцатая О развращении Римской Республики, ранее уничтожение Христом, почитание богов. Итак, Римская Республика, мало-помалу изменяясь, из прекраснейшей и наилучшей стала самой развращенной и распущенной. Это не я говорю, а гораздо раньше пришествия Христа говорили так их авторы, которые научили нас тому за деньги. Так, раньше пришествия Христа, вскоре после разрушения Карфагена, нравы предков ухудшались, не постепенно, как прежде, а были сокрушены как бы какой-то лавиной. Молодежь развратилась роскошью и коростолюбием. Пусть прочтут нам предписания против роскоши и коростолюбия, данные римскому народу его богами. О, если бы они только скрывали от него требования чистоты и умеренности. Но нет, они еще и навязывали ему предписания позорные и бесчестные, сообщая им пагубный авторитет своей мнимой божественностью. Пусть прочтут теперь наши столь многие предписания против роскоши и коростолюбия, преподанные и пророками, и святыми Евангелиями, и деяниями апостольскими и посланиями, предписания, которые... Так чудно и так божественно гремята раздаются повсюду, где только собираются для этого чтения народы, и слышатся они не как из философских пререканий, а как бы из облаков и оракулов божиих. И однако же того, что их республика вследствие роскоши и коростолюбия, вследствие грубых и гнусных нравов еще раньше пришествия Христа сделалась самую развращенную и распущенную они не приписывают своим богам, а всякое неблагополучие ее в настоящее время, коль скоро оно затрагивает их гордость и изнеженность, ставят в вину христианской религии. Между тем, если бы предписываемых этой религией заповедей одинаково слушались и старались их исполнять, все цари земные и все народы, князья и все судьи земные — «Юноши и девицы, старцы и отроки» Псалом 148 стихи 11-12 «Каждый пол и возраст, и даже мытыри и воины, о которых упоминает Иоанн Креститель» Евангелие от Луки, глава 3 стихи 12-14 «Подобное государство и в настоящей жизни даровало бы счастье своим подданным, и в будущем блаженнейшем царстве вечной жизни Заняло бы наивысшее место. Но поскольку эти заповеди один слушает, а другой презирает, и большая часть людей любит более пороки с их соблазнами, чем добродетель с ее полезной суровостью. То слугам Христа царили они или князья, судьи или воины, жители или провинций, богатые или бедные, свободные или рабы того или другого пола, Повелевается терпеть, коль скоро это необходимо, даже и самую развращенную и распущенную республику, и этим терпением приуготовлять себе светлейшее место в Святейшем и Священном Сенате Ангельском и в Небесном Царстве, где законом служит воля Божия.